Роль запечатлителя беру на себя. А роль проявителя и отпечатывателя? Спросил Горохов. Прошу не беспокоиться. Прижал руку к груди Веня. Колумба-то сегодня прорвало. Тихонько толкнул бригадира Василий. Тот буркнул от кислятины и кивнул на шампанское. Веня протер запотевшее окно. Дождя нет, желающие фотографироваться на улицу. Все гурьбой вывалились во двор. Моросить действительно перестало. Сквозь тучи, через грязно-голубоватые разрывы, пробивались кое-где косые полосы солнечных лучей, вырывая из темного однообразного ковра тайги, раскинувшегося по холмам, яркие свежие пятна. Влажный воздух пах мокрой зеленью. «Красота какая!» — не удержалась Анна Ивановна. Чижак, как заправский фотограф, расставил всех по классическому правилу — высокие сзади, кто пониже в первом ряду. Отойдя на несколько шагов, он долго целился объективом, возился с выдержкой, диафрагмой и вдруг объявил «Секундочку, оставайтесь в таком положении», — заела пленка. Он вбежал в дом, на ходу перехватил соленый грибок и заглянул в комнату Зины зина сидела на кровати и плакала чижак смутился прости не помешал девушка поспешно вытерла глаза нет что вы вене пленка заела понимаешь помочь можешь только ты давай что-нибудь светонепроницаемое «Ну, что именно пальто плащ зина вынула из шкафа пальто отлично вениамин укрыл фотоаппарат и залез в рукава Зинуля Подоткни со всех сторон, чтобы свет не прошел. Кряхтя и кусая губы, чижак возился с пленкой. «Между прочим, не обижайся, Зинулик. Хочу дать совет, подружеский. «Тут ты, черт, крепко засела. Брось ты это переживать. Наш бригадир обжегся один раз, теперь все. Его никто не проймет». «Из чего вы взяли, что я переживаю?» Зина отвернулась к зеркалу, поправила прическу. «Так, вспомнила тут одно». «Вот и чудесно!» вене скинул с рук пальто. «Идем сниматься!» Он легонько хлопнул девушку по спине и рассмеялся. «Никому не говори! Я эту штуку держу в руках второй раз в жизни!» «Пожалуйста! Мне-то что?» Воспользовавшись тем, что незадачливый фотограф отлучился, Петр Григорьевич незаметно увлек Степана в сторону. «Ну, как вам наши края?» Начал он издалека. «Нравится», — простодушно признался Азаров. «Богатые», — кивнул Эпов. «Только не ленись, будет тебе хлеб, будет и маслица. Далековато, правда, от всяких столиц. Да мы не жалуемся». «Кончится экспедиция, вы опять все свое хозяйство на поезд и увезете». «Наверно», — ответил Степан. «А может, уступите мне вагончик для пасеки моей в самый раз?» Степан растерялся. И чтобы прекратить разговор, отшутился. «Яд можем продать о вагончики собственность института». «Яд мне ни к чему», — серьезно сказал Эпов, «А вот вагончик за ценой не постою. Вам их везти обойдется дороже, чем они того стоят. А может случиться, что вы на следующий год снова сюда. Я бы арендовал его вам». «Петр Григорьевич, это собственность института, и ею распоряжается дирекция». «Может, с Кравченко поговорить?» — настаивал Петр Григорьевич. «Не советую. Она за это не возьмется», — вежливо, но твердо сказал Азаров. «Нет так нет. Это я так, к случаю пришлось. Хозяйство мое тебе как?» Степан молча кивнул. С клавой за двадцать лет нажили». Эпов обвел взглядом двор. Можно сказать, на голом месте начали. Пришел с войны, сразу взял с обеими руками. Петр Григорьевич показал Степану хлев, из которого пахло скотиной и навозом. В полумраке Азаров разглядел пятнистый лоснящийся бок буренки. Корова скосила на них темный влажный глаз. Она методически двигала нижней челюстью, издавая негромкий чавкающий звук. «Зорька наша!» — с гордостью сказал хозяин. «Добрая скотина! Четыре семьи может напоить молочком запросто». Сметанкой и маслицем вдоволь попотчивать. Степан чувствовал неловкость. Он не мог взять в толк, с какой стати Зинин отец все ему показывает.